Глава девятая. Крепость Крозан. В самом деле, на другой день маркиз был почти совсем здоров и завтракал с Эмилем. Ничто больше не нарушало странной дружбы между стариком и очень молодым человеком, и благодаря последним словам графа шатабрена, прискорбная догадка насчет помешательства уже не омрачала удовольствие, которое Эмиль находил в беседе с господином Буагибо. Согласно обещанию, какое дал Антуану, он избегал упоминать о нем и вознаграждал себя за то, открывая маркизу сердце касательно всех прочих своих секретов. Ибо не мог не рассказать ему своего прошедшего, не мог не сообщить ему своих идей о будущем и, следовательно, своих страданий, уснувших на время, но мучительно нескончаемых, которые сопротивление отца навлекло ему и должно было навлечь при первом случае еще более. Господин Буагибоу утверждал Эмиля в его намерении быть почтительным и покорным, но удивлялся тому старанию, с каким господин Кардане заглушал правдивые инстинкты сына, столь наклонного к труду и столь счастливо одаренного природою. Страсть и способность, обнаруженные Эмилем к земледелию, казались ему признаками благородного и великодушного призвания, и он говорил сам себе, что если бы ему выпало счастье иметь такого сына, Он при жизни еще мог бы употребить с пользу огромное состояние, которое назначал для бедных, но которым не умел по своей мысли воспользоваться в настоящем. Он невольно думал, вздыхая, что небесным благословением было бы найти в сыне, в друге, во втором себе такое глубокое расположение и средства серьезно довершить дело своего назначения». В душе своей он обвинял Кардане за желание посвятить ложному направлению силы и средства, полученные им от Бога на добро, и видел в нем слепого, упорного действователя, который ставил деньги выше счастья других и своего собственного, как будто человек раб материальных вещей, а не служитель истины почти всего. Господин Буагибо не был, по-видимому, существенно религиозен. Эмиль находил его всегда очень холодным в этом отношении. Когда мысли его, принимая самый могучий полет, к какому только он был способен, возвышались до воззвания к Творцу Вселенной, он говорил «Имя твое, Господи, премудрость». Эмиль прибавлял «Имя твое, любовь». Тогда старик подхватывал «Это одно и то же» и считал себя правым. Эмиль не мог его оспоривать» но ясно чувствовал, что у Маркиза нет той восторженной страсти, которую он сам всегда носил в груди своей к неисчерпаемой благости всемогущества. Зато, когда внешние факты — бедствие, слабость человеческая и все зло юдоли — как бы противоречили милосердию, и Эмиль впадал в уныние, старый логик отличался высокостью своей веры. Он никогда не сомневался и не мог сомневаться — Он не имел нужды видеть для того, чтобы знать, — говорил он, и временные язвы здешнего мира также возмущали в глазах его нравственного порядка вечных вещей, как мимолетные облака, поморочавшие солнце, не нарушали порядка физического. «Да, — говорил он, — везде логика, она бесконечна в Божьем творении, но неполна и неуловима в каждой вещи порознь, потому что каждая вещь конечна, даже человек — хотя он самый яркий отблеск бесконечного, падающий на этот крошечный мир. Ни один человек не может понять бесконечную премудрость, разве только в состоянии абстракции, ибо если он ищет ее внутри себя и вокруг себя, то никак не в силах уловить ее и поверить. Вы часто называете меня логиком? Согласен. Я люблю логику и ищу логики. Чувствую решительную в ней потребность и не бываю доволен ничем, что ей чуждо. Но логичен ли я в своих действиях и побуждениях? Меньше, нежели кто-нибудь на свете. Чем больше наблюдаю себя, тем больше нахожу в себе противоречий, беспорядок, хаоса. И что ж, я только частый пример того, что есть человек вообще. И чем больше я нелогичен в своих собственных глазах, тем больше чувствую премудрую логику сотворшего — парящую над моей слабой головою, которая потерялась бы без этого небесного компаса и безумно обвиняла бы Вселенную в своей собственной немощи. Однажды он пригласил Эмиля в поле, и они объехали верхом все обширные владения маркиза. Эмиль дивился небольшому доходу с такого земельного богатства. «Все фермы отдаются за самую крайнюю цену», — отвечал маркиз. Когда не умеешь выйти из данных нынешней экономии, то самое лучшее дело — как можно меньше отягощать трудолюбивого земледельца. Вы видите, эти люди мне благодарны, желают мне долгой жизни. Очень верю. Они считают меня добрым человеком, хотя фигура моя им и не нравится. Они не знают, что я не люблю их так, как они это разумеют. Оттого я очень редко решаюсь осматривать свое поместье. Действительно, уже года с два маркиз Буагибо не посещал своих ферм и не объезжал своих владений. Он решался на это не иначе, как в случае крайней необходимости. Всюду его принимали с изъявлением почтения и любви, которые были не в беспримеси суеверного страха. Его уединенная жизнь и странности дали ему у многих крестьян прозвание «колдуна». Не раз во время бури они говорили Ах, если бы Маркиз захотел унять град, ничего бы ему не стоило. Но Вместо того, чтобы делать, что может, он ищет чего-то такого, чего никто не знает и чего, может быть, он никогда не найдет. «Ну, Эмиль, что вы сделали бы со всем этим, если бы это было ваше?» — сказал Маркиз, возвратясь домой. «Я звал вас на эту скучную хозяйскую прогулку именно с той целью, чтобы об этом спросить вас». «Я попробовал бы» отвечал Эмили с живостью. «Конечно», — возразил Маркис, «я также попробовал бы осуществить свои идеи, если б мог. Но нечего пробовать по-пустому. Я знаю, что не успел бы. И вы, может быть, тоже не успели бы. Нужды нет, что не успеем. Лишь бы только действовать, не правда ли? Поддадимся потребности действовать и закроем глаза на препятствия. А препятствий много. И знаете ли, какое главное из них?» то, что нет людей. Умы не созрели, сердца не готовы. Нужно еще несколько времени, Эмиль. Оно не так далеко, как полагают. Я не увижу его, но вы увидите. Итак, терпение. Мы когда-нибудь поговорим об этом. Может быть, скоро, при первой моей лихорадке, когда пульс мой будет биться побыстрее нынешнего. В таких-то разговорах почерпал Эмиль силу переносить часы, которые не мог проводить с Жильбертою. Однако ж, был один недостаток в его дружбе с господином Буагибо — именно недостаток возможности говорить с маркизом о Жильберте, рассказывать ему про любовь свою. Но счастливая любовь имеет в себе нечто гордое, легко обходящееся без участия других. А время, когда Эмиль почувствовал бы нужду жаловаться и искать опоры в отчаянии, Для него еще не наступило. В чем же заключалось его счастье? И вы спрашиваете: во-первых, он любил этого уже довольно для того, кто истинно любит; во-вторых, он знал, что был любим, хотя никогда не осмелился бы про это спросить, и ему бы не осмелились сказать. Однако ж, туча сбиралась на горизонте, и Эмилию скоро суждено было почувствовать приближение грозы. Однажды. Когда он уезжал из Шатабрёна, Жанила сказала ему «Не приезжайте дня три или четыре, у нас есть дело в окрестностях, и мы не будем дома». Эмиль побледнел. Он как будто выслушал приговор свой и едва имел силу спросить, в какой именно день семейство Антуана воротится домой. «Может быть, в конце недели», — отвечала Жанилла. «Притом, вероятно, я останусь дома». Мне уже не подлета а рыскать по горам, и вам не трудно будет наведаться у меня мимоездом, воротился ли господин Антуан с дочкой. «Так вы позволите сделать вам визит?» — сказал Эмиль, селись улыбнуться, чтобы скрыть свою смертельную тоску. «Почему же не так, если вам это будет приятно?» — возразила крошечная старушка, приосанливаясь с видом, в котором обнаружилось несколько лукавства. «Я не боюсь, чтобы меня это скомпрометировало». Конечно. «Подумал Эмиль. Мое ухаживание замечено, и хотя ни граф Антуан, ни дочь его еще ни о чем не догадываются, Жанилла дала себе слово удалить меня. Она здесь имеет полную волю, и минута кризиса настала». «Хорошо, мамзель Жанилла», — сказал он, — «я приеду к вам завтра. Мне очень приятно будет потолковать с вами». «Как мы сошлись», — подхватила Жанилла. «Мне также хочется с вами потолковать». Но завтра я обираю конопель. И потому жду вас разве... Послезавтра? Дело решенное, Я буду весь день дома. Приезжайте. Приезжайте, господин Эмиль. Мы потолкуем по-приятельски. Видите ли, ведь я тоже вас люблю. Для Эмиля нет больше никакого сомнения. Старуха догадалась о его любви. Какой-нибудь услужливый сосед начал удивляться, что так часто видит его на дороге к развалинам. Антуан еще ничего не знал. Жильберта тоже, потому что, объявляя ему о непродолжительном отсутствии отца, девушка, казалось, не предвидела, что Жанила отправит ее с ним. Хитрая нянька составила свой план сперва удалить Эмиля, а потом устроить отъезд Жильберта, невзначай, чтобы оставить себе несколько дней для утешения маленькой бури, которую предвидела со стороны молодого человека. Надо будет, наконец, говорить. Рассуждал сам с собою Эмиль. И зачем же избегать этого неминуемого предела моих тайных желаний? Я скажу ее верной няньке, ее добрейшему отцу, что люблю ее и домогаюсь ее руки. Попрошу несколько времени, чтобы открыться отцу и условиться с ним о выборе карьеры, потому что еще не имею никакой. А надо, чтобы судьба моя решилась. Завяжется борьба, но у меня есть силы. Я люблю. Дело идет не обо мне одном, я буду иметь неодолимую твердость, дар убеждения, и я уговорю его. Несмотря на такую уверенность, Эмиль провел ночь в ужасном беспокойстве. Он воображал себе разговор, какой у него будет с Жанилою, и мог бы наперед написать все вопросы и ответы. Так хорошо знал он манеры и непринужденность крошечной женщины. Ах, коли так, сударь, — сказала бы она ему, наверное то поговорите наперед с вашим батюшкой, устройте дело с ним, иначе что по-пустому тревожить господина Антуана условной просьбой и неверными планами? До тех пор не ездите к нам. Или ездите очень редко, потому что никто не обязан знать ваши намерения. И Жильберта не такая девица, которая бы стала слушать вас, не уверившись наперед, что будет вашей женою». Он боялся также, чтобы Жанила при своем положительном уме не сочла грёзую возможность согласия господина Кордане и не запретила ему частых визитов, если он не представит ясного и верного доказательства, что может располагать своим выбором. Итак, несомненно было, что Эмилю следовало сперва объясниться с отцом, а потом уже действовать. Ездить редко в Шотобрён, пока не почувствует какой-нибудь надежды победить, либо, если не будет никакой надежды, Решиться никогда не возмущать счастье шитобрёнской семьи бесполезными признаниями. Удалиться, словом, отречься от Джильберты. Но этого ты не мог понять Эмиль наряду с вероятными вещами. Легче мысль о смерти может войти в голову ребенка, нежели мысль отречься от любимой женщины в голову горячо влюбленного юноши, Эмиль скорее постигал возможность разморжить себе череп, нежели возможность отказаться от Жильберты. «Хорошо», — думал он, — «завтра же буду говорить и говорить так, что могу потом не краснее явиться в шатобрён. Пришло завтра, и Эмиль не только не чувствовал себя вооруженным всею силой воли, но еще был так изнурен бессонницей и растерзан горестью, что побоялся быть нетвердым и не решился говорить. В самом деле когда душа расцвела сладкую мечтою может ли быть что нибудь прискорбнее как увидеть себя вдруг посреди жестокой действительности когда мы себе сделали сами от себя драгоценную тайну из целомудренной любви можно ли хладнокровно обнажать ее перед другими отцули жанили ли признаваться в ней все таки значило выставлять свое сердце полной стыдливой томности и упоения на показ чужому сердцу, давно затворившемуся для сочувствий этого рода. А он мечтал о развязке совсем другой и более возвышенной. Не Жильберта ли, первая и одна с ним пред лицом Бога, должна была принять в свою душу слово любви, когда оно вылетит из уст его? Цвет и законы чести, столь холодный в подобных случаях, Грозили отнять у девственности этой любви все, что в ней было самого чистого и идеального. Он глубоко страдал, и ему уже казалось, что целый век горечи прошел между его вчерашними грезами и мрачным днем, который для него начинался. Он сел на лошадь, решившись искать вдали в каком-нибудь глубоком уединении спокойствия и твердости, необходимых для перенесения первого удара. Он хотел избегнуть Шитобрёна, но сам не зная, как очутился подле него. Однако ж проехал мимо, не оборачиваясь, и поднялся на тяжелую дорогу, где, застигнутой грозою, в первый раз увидал при приблески молний. Он узнал скалы, где тогда приютился с Жаном Жаплу, и не мог постигнуть, что еще только два месяца, как он тут находился, столь свободный духом, так владеющий собою, Столь отличный от того, каким потом сделался. Он поехал в Эгюзон, чтобы обозреть всю дорогу, которую приезжал тогда и на которой еще не бывал с тех пор. Но с первых же домов вид жителей, его рассматривавших, навел на него точно такое же чувство ужаса и мизантропии, которое овладела бы маркизом Буагибов в подобном случае. Он поспешно повернул на сумрачную, обросшую деревьями дорогу, открывавшуюся влево и без цели пустился в поле. Эта неровная, но прекрасная дорога, идущая то по широким скалам, то по свежим лугам, то по мелкому песку, окаймлённая старыми каштанниками с дуплистыми стволами, с могучими корнями, привела его в широкие пустоши, где он поехал тихо, довольный, что, наконец, очутился один в пустынном месте. Дорога извивалась перед ним то зигзагом, то пригорками — то пространством, покрытым дроком и вереском, и по песчаным буграм, пересекаемым ручьями без определенного русла, без постоянного направления. От времени до времени куропатка прижималась в траву под его ногами, зимородок проводил лазурно-огненную черту, проносясь стрелой над болотом. Проехав с час, все углубленные в свои мысли, Эмиль заметил, что тропинка суживалась, заходила в кустарники и потом терялась он поднял глаза и увидел перед собою над стремнинными и глубокими оврагами развалины крозана, торчавшие острыми стрелами по вершинам странного обреза, рассеянным в пространстве, которое едва можно было обнять одним взглядом. Эмиль раз уже приезжал осматривать эту любопытную крепость, но более прямую дорогой. и как задумчивость не позволяла ему на этот раз познать местность, то он с минуту был как бы во сне, пока не опомнился. Ничто так не согласовалось с настройством души его, как дикое местоположение и покинутое развалины. Он оставил лошадь у какой-то хижины и пошел пешком по узкой тропинке, которая у уступами скал приводит к руслу потока. Потом поднялся по такой же тропинке и вошел в развалины, где пробыл несколько часов погруженный в уныние, которое при виде столь ужасного и в то же время столь превосходного места, доходило в иные минуты до сумасшествия. В первые века феодализма строилось немного таких прочных крепостей, как Крозан. Гора, на которой стоит она, спускается отвесно с двух сторон в два потока, криозу и Сиделлу, которые шумно сливаются у оконечности полуострова и, перескакивая по огромным порогам скал, ревут неумолкаемо. Бока горы странного вида и везде усеяны длинными сероватыми скалами, которые, подобно исполинам, поднимаются со дна пропасти или висят, подобно сталактитам, над потоком. Развалины зданий до такой степени приняли цвет и форму скал, что во многих местах мудрено их отличить издали. Трудно сказать, кто кого превзошел тут в смелости и трагическом вдохновении, природа или люди — и нельзя вообразить себе на подобном театре ничего, кроме сцен непреклонной ярости и вечного отчаяния. Подъемный мост, темные вылазные двери и двойная окружная стена с башнями и бастионами, которых следы еще видны, делали эту крепость неодолимую до изобретения пушек. И однако ж история места столь важного в войнах средних веков почти неизвестна смутное предание приписывает основание ее сарацинским вождям которые будто бы долго в ней держались мороз бывающий жесток и продолжителен в этой стране довершает каждогодное разрушение укреплений разбитых ядрами и превращенных в прах временем однако же большая квадратная башня построенная действительно в сарацинском вкусе еще высится в середине и подкапываемая в основании ежеминутно угрожает обрушением подобно всем прочим остаткам. Угловые башни, которых уцелели только следы и которые были поставлены на конических вершинах, представляют вид заостренных скал. Вокруг них беспрестанно вьются и кричат стаи хищных птиц. Нельзя без опасности обойти крепость. Во многих местах всякая тропинка исчезает, и нога дрожит на краю пропастей, в которые яростно стремится вода. Только сверху подзорных башен можно было видеть приближение неприятеля, ибо из комнат бывших в основании зданий и с возвышенности горы вид ограничивался другими обнаженными горами. Но их известковые бока теперь разверзаются, и открывая плодоносные земли, позволяют свободно расти прекрасным деревьям, часто смываемым водой, когда разлив достигает известной высоты. Несколько кос Не столько диких сколько оборванные дети их стерегущие лепятся по развалинам и смело прядают над стремнинами все полно величавого уныния и так богато оттенками что живописец не знает на чем остановиться воображение декоратора потерялось бы в этой роскоши ужаса и страха эмиль провел тут несколько часов погруженный в хаос своих опасений и предначертаний. Уехав из дома на рассвете, он мучился голодом и не сознавал физического страдания, от которого усиливалось его душевное изнеможение. Лежа на скале, он глядел на коршунов, вившихся над его головою, и думал о муках Прометея, как вдруг отдаленные звуки мужского голоса, показавшегося ему знакомым, заставили его встрепенуться. Он встал и подбежал на край стремнины, На противоположной стороне врага спускались по тропинке три человека. Мужчина в блузе и в серой шляпе с широкими полями шел впереди и по временам оборачивался к шедшим за ним, советуя остерегаться. Позади его шел крестьянский мальчик, ведя за узду осла, а на сле сидела женщина в очень полинялом лиловом платье и в очень скромной соломенной шляпке, Эмиль кинулся навстречу им, не рассуждая о том, говорила ли ему Жанилла, что его будут остерегаться, что, может быть, примут его холодно. Он летал и прядал, как камень, столкнутый по отвесному боку пропасти. Он пустился птицу, перескочил ручей, прядавший с тщетными угрозами по скользким скалам, и явился на противоположном склоне, чтобы весело обняться с добрым Антуаном, приняв из рук Сильвена Шарасона, узду смиренной скотинки, везшей Жильберту, и увидеть ее сладкую улыбку, ее яркий румянец ее тщетно скрываемую радость. и не было с ними, Жанилла не говорила ни слова. Во сколько крат счастье кажется слаще после горести, и как быстро любовь вознаграждает время, потраченное на страдания. Имель уже позабыла о вчерашнем и не думала о завтрашнем, когда он опять очутился в развалинах крозана, ведя с торжеством свою возлюбленную, то ломал все ветви кустарника, которые мог достать, и кидал их под ноги ослу. Потом он взял Жильберту на руки, чтобы садить ее на самую роскошную мураву, какой только мог выбрать, хотя она и не имела ни малейшей надобности в подобной помощи, чтобы сойти с такого малорослого и смирного осла. Эмили уже не был застенчив, потому что был вне себя — если бы Антуан имел хоть искр проницательности, то понял бы, что подавить эту пылкую страсть было так же невозможно, как помешать Крёзе или Сиделле течь и шуметь. «Уф, я до смерти проголодался», — сказал господин Антуан. «И прежде, нежели узнаем, какими судьбами мы встретились так кстати, давайте думать только о завтраке». Лишний товарищ нам не страшен, потому что Жанила завалила нас провизией. «Открой-ка с Шалун», — сказал он шероссону, «а я понаведуюсь в мешок, который дочка везла за собою. Между тем Эмиль сбегает вон в те домики внизу и принесет нам запас черного хлеба. Расположимтесь у реки. Горная вода превосходна, если к ней примешать побольше вина». Скоро на траве устроился походный завтрак. Зельберта сделала себе тарелку из большого листа лапушника, а отец ее разрывал порции чем-то вроде сабли, что он величал своим карманным ножом. Эмиль, кроме хлеба, принес молока для Джельберты и диких вишень, которые были найдены отличными, и которых горечь имела, по крайней мере, ту выгоду, что возбуждал аппетит. Сильвен, усевшись, подобно обезьяне на согнутом стволе дерева, Получил долю не меньше других и ел, тем с большим удовольствием, говорил он, что тут не было глаз мамзель-Жаниллы, чтоб считать куски с укоризненным видом. Эмиль в одну минуту был сыт, хоть и смеются над героями романов, которые никогда не едят, однако, несомненно, что влюбленные имеют мало аппетита, и что в этом отношении романы справедливы, как жизнь. Какой восторг ощущал Эмиль, боявшийся увидеть Жильберту только суровую и недоверчивую, и нашедший ее такой же, какой оставил накануне, полную непринужденности и благородной неосмотрительности. И как любил он Антуана за то, что тот не способен к подозрению и сохраняет такую искреннюю веселость. Никогда не чувствовал он самого себя таким веселым, никогда не видал он ни дня прекраснее этого серого сентябрьского дня — И местоположение приятнее и очаровательнее этой мрачной крепости, Кразан. И как нарочно на жильберте было в этот день ее лиловое платье, которого он давно на ней не видал, и которое напоминало ему день и час, когда он страстно полюбил ее. Он узнал, что они отправлялись навестить одного родственника в Калавьере, но прежде должны были погостить двое суток в Аржантоне и не нашедшие никого в этом замке, Решились прогуляться в Кразан, где пробудут до вечера, а на дворе был еще полдень. Эмелю показалось, что перед ним целая вечность. Господин Антуан прилег в тени отдохнуть после завтрака и крепко задремал. Любовники, взяв с собой Шарасона, вздумали пойти осматривать крепость.